«Хотя бы парки и выпряли нам различные нити судеб и обязаны друг другу оказывать всевозможные услуги». Когда же я удивлённый спросил графа, почему его так радует мое решение, он после некоторого колебания сообщил мне, что передо мной был у него Мефистофилис, который при заявлении об отъезде спросил, как плату за вчерашний опыт магии, сто рейнских гульденов. И граф негодовал на мое поведение —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 что вряд ли с большей страстностью прославлял ее в Илеоне перед отцом и братьями сам похититель Александр. Потом заговорили мы вообще о некромантии, и доктор Фауст в параллель своим попыткам указал мне на вызывание тени прорицателя Терезия Улиссом и пророка Самуила Аендорской волшебницей. В конце беседы я, в выражениях очень уклончивых, намекнул доктору Фаусту на истинные причины моего с ним разлучения —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 Может быть, иной несчастный недоучка и отрекается от вечного блаженства в обмен на несколько пригоршней краденных монет, предлагаемых ему мелкими бесами. Но справедливость Божия, конечно, не карает за такую сделку, в которой больше невежества, чем греха. А чем могут соблазнить демоны человека, познавшего их природу и пределы их сил? Правда, демоны обладают некоторыми способностями человеку недарованными, быстро переносится с места на место, растворяет свой состав до легкого дыма или сгущает его в любые образы, возносится в воздушные и иные сферы. Но разве желания человека ограничены тем, что можно удовлетворить с помощью таких средств? Разве не жаждет человек познать все тайны всей Вселенной до самого конца и обладать всеми сокровищами безо всякой меры? Истинный маг — всегда смотрит на демонов как на силы низшие, которыми можно пользоваться, но подчиняться которым было бы неумно. Не забудьте, что человек сотворен по образу и подобию самого Творца, и поэтому есть в нем свойства, непонятные не только демонам, но и ангелам. Ангелы и демоны могут стремиться лишь к своему благу, первые во славу Божию, вторые во славу зла. Но человек может искать и скорби, и страдания, и самой смерти. Как Господь Вседержитель Сына Своего Единородного принес в жертву засотворенный им мир, так мы порой приносим в жертву нашу бессмертную душу и тем уподобляемся Создателю. И вспомните слова евангельские. «Кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее, а кто потеряет, тот сбережет». Эту свою прощальную и как бы напутственную речь ко мне доктор Фауст произнес с большим одушевлением. «Я ею был искренне затронут, ибо многое в ней было словно мои собственные мысли, так что душа моя, слыша их, дрожала, как дрожит струна при звуке другой, настроенный ей влад. Однако едва собрался я ответить доктору, как раздался голос Мефистофеля — который подкрался к нам неслышно во время нашей беседы и вдруг воскликнул. «Прекрасно, доктор, превосходно. Вы рождены, чтобы с церковной кафедры доводить своими проповедями до слез толстеющих прихожанок. Время еще не ушло. У меня много добрых знакомых в папской курии, и я могу устроить вас прилатом на доходное место. Особенно же я люблю, когда вы приводите в доказательство тексты Святого Писания». Это лучший способ доказать что угодно. Ведь только глупость односторонняя, а истину можно повернуть любой гранью. Присутствие Мефистофеля всегда словно связывало все мои движения прочными веревками, и в замешательстве я решительно не знал, что сказать. Он же, обратившись ко мне, добавил, «А вы, господин Рупрехт, вероятно, находите, что мы затмеваем ваши достоинства» и что без нас вам легче будет выдвинуться. Мы будем великодушны и уступим вам место. Вступать в единоборство на копиях остроумия у меня совсем не было охоты, и молча я поклонился доктору, повернулся и вышел из комнаты, что, конечно, вовсе не было учтиво и могло быть истолковано как обида. Поэтому на тот случай, если бы эти записки попали в руки самого доктора Фауста или кого-либо из его друзей, Я спешу здесь засвидетельствовать, что все дурное в поступках двух моих спутников всецело отношу я насчет Мефистофеля одного. Что же касается самого доктора Фауста, то в разное время думал я о нем разное, но в конце концов должен признать, что мой испытательный лот не измерил всех глубин его жизни и его души, и что в моей памяти его образ стоит поныне, словно на горизонте тень Голиафа. При самом отъезде доктора я присутствовал уже как зритель, в числе обитателей замка, и опять в этой сцене прощания допущено было много шутовства над приезжими гостями. Рыцарь Роберт произнес насмешливую речь благодаря доктора за посещение. А дамы увенчали Мефистофеля венком из цветов, выращенных ими в комнатах, и надо сознаться, что монах был достаточно смешон в таком неподходящем украшении. Что до меня, то я, всматриваясь в моих недавних спутников, старался теперь уловить в них черты, создавшие народную молву об них, и должен был сознаться, что пищей для разных догадок давали они немало. Утомленное спокойствие доктора нетрудно было истолковать безучастностью человека, знающего свою участь заранее. В быстрых движениях Мефистофеля фантазия легко могла усмотреть нечто нечеловеческое, бесовское, и даже нашего угрюмого чернобородого кучера при желании можно было принять за простого черта загоревшего от адского пламени и привыкшего не к вожжам, а к кочерге, который мешает уголье в адских кострах и когда повозка все толчки, которые недавно передавались моим ребрам застучала по мощенному двору замка медленно прокатилась через подъемный мост и быстро замелькала вдоль вишеля, я под влиянием своих раздумий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 Мы старались перещеголять друг друга в нещадной брани, обращенной к Виттенбергскому пророку. Брат-инквизитор спрашивал гневно. «И какой он философ? Он ни скотист, ни альбертист, ни фамист, ни аккамист. Как не вспомнить предреченного Иисусом Христом? Восстанут лжепророки, дадут великие знамения, которыми прельстят и избранных». Наш капеллан вторил этой речи так. Разумеется, что помогал ему дьявол. Не случайно в катехизисе Лютера имя Христа поминается лишь 63 раза, а имя нечистого — 67 раз. А я добавлял еще. Прав был славный Томас Мурнер, когда назвал мастера Лютера просто большим дураком. Несмотря на такое единодушие, я был очень рад, когда дело дошло до десерта — лимонного сока и вишен в сахаре.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 Наконец, в полдень наш синешал дал сигнал военным рогам, и все стали поспешно занимать назначенные им места, и я в том числе, верхом на доброй лошади, данной мне графом, поместился в варьергарде, где были и все другие люди замка. Потом на балконе показались две фигуры — архиепископа и графа, и с торжественной медленностью спустились по лестнице вниз, где ждали первого, закрытая просторная повозка, запряженная восьмеряком, а второго — великолепный конь в богатой попоне с лентами и перьями, словно для турнира. Дан был второй сигнал, и сразу все пришло в движение. Лошадиные копыта стали подниматься, колеса вертеться, повозки перемещаться, и словно один многочленистый змей, сжимаясь и вытягиваясь, длинный поезд архиепископа пополз, увлекая с собой меня за ворота замка. Переехав подъемный мост, который заметно погнулся под такой тяжестью, мы разлились широкой толпой по той самой дороге, по которой две недели назад я прибыл в замок. И возобновилось мое прерванное путешествие. Но при условиях, измененных словно Аркалаем-волшебником, ибо вместо доктора и его друга было со мной теперь целое шумное и блистательное общество. Выехав, наконец, в поле, испытывал я совершенно детскую радость. Вдыхал мягкий весенний воздух, как чудодейственный бальзам, любовался разноцветной зеленью дальних лесов и лугов, ловил на лицо, на шею, на грудь, теплые лучи солнца и весь ликовал, словно зверь, проснувшийся от зимней спячки. Бездушевной боли вспоминал я в тот час и о Бринате, с которой всего восемь месяцев тому назад, впервые рядом, ехал через такие же пустынные поля, И Рената казалась мне уже далекой и забытой, и я даже как-то сам удивился, вспомнив те глухие пропасти отчаяния, в которые упал по разлуке с ней, и еще недавние свои слезы на террасе замка. Мне хотелось не то петь, не то резвиться, как шкалеру, вырвавшемуся за город на волю, не то вызвать кого-то на поединок и биться шпага о шпагу, когда от сталкивающихся клинков сыплются вдруг голубоватые искры. Такое бодрое настроение духа продержалось во мне почти весь день и только к вечеру сменилось некоторым утомлением, преимущественно от того, что ехали мы чересчур медленно с многочисленными остановками для отдыха и для завтраков. Только в сумерках достигли мы, наконец, до цели всего пути — монастыря Святого Ульфа, хотя лихой ездок мог бы доскакать до него от замка фон Веллена в два или с половиной-два часа всего-навсего. Когда передо мной выступила четвероугольная ограда монастыря, обведенного рвом, как рыцарский замок, не подумал я ничего другого, кроме того, что близок ночлег, и никакое пророческое волнение не предупредило меня о том, что меня ждало за этими стенами. Безо всякого внимания выслушивал я объяснение одного из монахов, что монастырь этот основан три столетия назад святой Елизаветой, соревновавшей святой Клари что в ризнице его хранятся святыни единственные, как плат, коим опоясаны были чресла спасители на кресте. И никак я не мог вообразить себе, что к этой обители будет навеки мержавеющими цепями воспоминания прикована моя душа. Так как вестовые и здесь предупредили о приближении архиепископа, то все еще до нашего прибытия уже было готово, чтобы приехавшие могли не без удобства провести ночь.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 невозвратно утраченный.